Чебрец. Хан монгольский срочно повелел знахаря собрать со все округи. Сыну хана ликом потемнел, надо излечить его недуги. Знахари пришли со всей земли услужить всесильному владыке. Бились-бились, но не помогли мальчугану с потускневшим ликом. Злится хан, бьёт в землю батогом и сурово пленниц вопрошает. Кто излечит сына моего, то я дам чего ни пожелает, всё отдам. Кто ж вылечит мальца? Ропот пробежал по полонянкам, и тогда из тесного кольца вышла белорусская крестьянка. Сорвала три ветки чебреца и сказала хану с чувством чести: "Так и быть, я вылечу мальца, но забудь дорогу на Полесье. Чебрец, по-белорусски чабор, по научному тимьян ползучий, цветёт в июне-июле розово-лиловыми или белыми цветами. Растёт небольшими, но плотными островками дерновниками, которые издали похожи на маленькие клумбочки. Родиной чебреца считают и южную Европу, и малую Азию. В диком виде встречается он на Кавказе и в Крыму, в Беларуси и по всей умеренной зоне Евразии. Ой известность его уходит в глубокую древность. Славдился чебрец у древних греков большими симпатиями, пользовался и у древних славян. В годы язычества славяне во время жертвоприношений бросали в огонь небольшие охапки чебреца, который сгорая выделял благоуханный дым. Окуривание тимьянным фимиамом производилось и позднее для освящения тех или иных мест, при лечении чехотки, а также от бессонницы и кашля. В баварском уложении времён Карла Великого О чабреце говорится как о лекарственном средстве. Хирург Пьер Аргелата в 17-м столетии успешно лечил водным отваром и настоем чабреца раны рта и гортани, а в русской медицине водный отвар или настой его употребляли в качестве патагонного средства. В переводе с греческого «тимьян» – «тимус» буквально сила дух этим, вероятно, обозначало то воздействие, которое чебрец оказывал на человека. Современная медицина также признаёт пользу чебреца. Как лекарственное растение его выращивают на Украине, в Крыму и в Краснодарском крае. Находит он широкое применение и в кулинарии. До настоящего времени Чебрец применяется как ароматическая пряность при засолке огурцов, мариновании груш и яблок, в качестве приправы в супы, мясные и рыбные блюда и в соусы. С давних пор чебрец вносят в хаты и ставят в кувшины. Запах его приятный, освежающий, воздух в помещении как бы вбрал в себя все запахи трав перед ливнями. А степям Он придаёт ту розовато-лиловую окраску, без которой они лишились бы неворазимого обаяния и поэзии. При сравнении растений, обладающих сильным и приятным запахом, непревзойденным чемпионом окажется кустарник с мелкими листьями и фиолетово-красными цветами, который ботаники окрестили тимьяном ползучим, а народ чебрецом, богородской травой, лимонным душком. и тому подобными ласковыми названиями. Цветок чебреца, окружённый пчёлами, в средние века изображали как украшение на рыцарских шарфах, ибо по преданию он вселяет в сердца людей мужество и храбрость. Изображение пчёл рядом с цветком чебреца тоже не случайно. Это растение является ещё и прекрасным медоносом.